Интерлюдия вторая. Инар сидел в тени большого дерева и, закрыв глаза, медитировал. «Эй, ты!» — послышался голос Спрайта, и бывший некромант нехотя открыл глаза. «Почему он так дерзко себя ведет по отношению ко мне?» — подумал он. «Я как-никак избранный мирогрез, и существа, подобные ему, должны быть ко мне лояльны». «Ладно, разберусь с этим позже». Решил для себя Инар. «Сколько их?» «Два десятка», – отрапортовал фея. Остановились на стоянку примерно в километре отсюда. Разбивают лагерь и, судя по всему, решили остановиться на ночлег. «Сколько у них пленных?» «Больше трех десятков. В основном женщины, но есть парочка крепких мужчин и несколько детей». «Твари!» – выругался про себя Инар и посмотрел на спрайта. «Твоих сил хватит, чтобы усыпить орка?» «Возможно», — фея пожал плечами. «Просто замечательный ответ», — подумал трейсер, но ничего высказывать Спрайту не стал. «Постарайся, пожалуйста», — вместо этого произнес Инар, и, надо сказать, его слова подействовали. «Хорошо», — Спрайт улыбнулся. «Вот и славно. Ночью попробуем напасть» ответил ему Инар и вернулся к медитации. Поздняя ночь. Инар все ближе и ближе подбирался к месту привала орков, стараясь быть как можно осторожнее. Сейчас у него не было ни умений, ни заклинаний, которые бы позволяли ему лучше видеть в темноте, поэтому прежде чем идти на вылазку, он длительное время просто гулял в темноте, чтобы его глаза привыкли к отсутствию света. «Кстати, а ты видишь в темноте?» — поинтересовался он у спрайта, который устроился у него на плече и, свесив ноги, болтал ими в воздухе. «Вижу, но плохо», — ответил фея, не отвлекаясь от своего важного занятия. «Какой полезный Суман!» — скептически подумал Инар, продолжая подбираться к стоянке орков, пока не заметил темный сидящий силуэт на фоне костра. Он остановился, сделал глубокий вдох и замер. Несколько минут неподвижно стоял и внимательно осматривался по сторонам, пока не понял, что его цель сидит одна. «Сможешь его усыпить?» Инар кивнул на сидящую возле костра фигуру. «Могу попробовать!» Спрайт спрыгнул с его плеча и взлетел вверх. «Буду тебе очень признателен, если у тебя получится!» «Ладно!» Фея пожал плечами и полетел в сторону цели. «Интересно», — подумал Инар, когда увидел светящуюся холодным голубым светом пыльцу, которая медленно опала на орка. «Он уснул!» — радостно пропищал Спрайт, вернувшись обратно. «Тихо ты!» — шикнул на него Инар. «Ты уверен?» «Да, уверен!» — произнес Спрайт уже гораздо тише. «Ты молодец!» — похвалил Инар его, и тот довольно улыбнулся. Инар сделал глубокий вдох и попытался унять дрожь в руках. Его сердце выколачивало бешеный ритм, но он знал, что ему нужно делать, поэтому сомнение пришлось отринуть. Стараясь ступать как можно тише, Инар подобрался корку вплотную. «А насколько крепко он спит?» «Не знаю», — фея пожал плечами. «Ну да, конечно. Какой еще ответ он планировал услышать?» «Ладно, тогда попробуем так» решил Инар и коснулся плеча орка. «Ничего». «Отлично», — произнес он про себя и в свете огня осмотрел тело орка. «Вот этот подойдет», — подумал Инар и начал аккуратно вытягивать за рукоять кинжал, ножны которого висели у зеленокожей твари прямо на поясе. «И что дальше?» — задался он вопросом, когда оружие оказалось у него в руках. Это Кинг мог убивать врагов направо и налево, отрубая им головы или рассекая тела, но ведь в прошлом мире Инар был некромантом и убивал только магией. «Я бы на твоем месте поторопился», — шепнул ему на ухо Спрайт. «Не думаю, что моя пыльца усыпила его надолго», — добавил он и замолчал. «Как будто я не знаю», — выругался про себя Инар, после чего сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Соло, как проще убить его?» — спросил он у искусственного интеллекта. «Перерезать горло?» — послышался незамедлительный ответ. «Если повезет, орка пикнуть не успеет. Но для этого твоя рука должна быть твердой. Ты уверен, что справишься?» «Если бы я знал...» — тяжело вздохнув, ответил ей Инар. «Я в тебя верю», — сказала ему Соло, и на его душе стало немного полегче. «Ладно, пора» подумал он и, встав за спиной у орка, дрожащими руками поднес кинжал к его горлу. «Нет, не могу!» Инар убрал лезвие от зеленой кожи и, тяжело дыша, упал на колени. «Инар, ты должен сделать это!» послышался в голове голос Солы. «Если не ты, то тебя!» «Но я не могу!» «Можешь!» «Ты уже через многое прошел!» «Сделай над собой волевое усилие, «И перережь горло этому орку!» — надавила на него ИИ. «Не будь тряпкой!» «Как же все сложно!» — подумал Инар, но все же нашел в себе силы, чтобы подняться. И сделал он это, как оказалось, вовремя, ибо в следующее мгновение тело орка шевельнулось. «Черт! Черт! Черт!» Времени, пока орк придет в себя, практически не оставалось. Инар знал, что если противник окончательно проснется, то шансов у него практически не будет. Да, он может использовать навык перемещения, но что дальше? «Давай же!» — крикнула на него Соло, и в следующее мгновение Инар нанес удар, вложив всю свою силу. Он тяжело дышал, а обе его руки обильно были залиты кровью. «Ты молодец!» — послышался в голове неуверенный голос Солы. «Ага, конечно!» — ответил Инар, нервно пытаясь вытереть кровь с рук. «Ну, орка-то ты убил!» — возразила Ии. «Ага, и при этом поднял на уши всех остальных. Главное, что ты получил опыт!» — снова возразила Сола. «Повысь характеристики, прокачай умения, и в следующий раз все получится лучше». Инар сделал несколько глубоких вдохов и попытался успокоиться. «Извини, ты права», — произнес он и бросил клинок на землю, который до этого момента крепко сжимал в руке. «Все нормально», — ласково ответила Соло. «Вместе мы совсем справимся», — добавила она, и на душе Инара стало еще спокойнее. «Что он намерен делать дальше?» — спросил Спрайт, который никак не мог слышать разговор Инара с искусственным интеллектом. «Не идти сегодня туда второй раз», — ответил он. «Да уж, ну и шуму ты там навел», — усмехнулся Спрайт. «Не я, а Орк», — произнес Инар и дал мысленную команду инфосети вложить половину полученных статов в интеллект, а вторую — в живучесть. За убийство орка он получил три с небольшим тысячи опыта, поэтому сразу апнулся на шестой уровень и получил аж восемнадцать свободных характеристик. «Решил в этот раз не пренебрегать живучестью?» — усмехнулась Соло. «Да, лучше сразу повышу выживаемость, пока опыта для повышения уровней требуется не так много», — ответил он своему ИИ и открыл древо прокачки умения, зовущего из мира грез. Ему срочно требовалось какое-нибудь боевое умение, но, к сожалению, на шестом уровне таких не оказалось. Инар задумался. В принципе, усиливать навык перемещения сейчас надобности не видел, как, впрочем, и прокачивать лояльность у фей. «Улучшить призыв спрайта на два уровня», — дал он мысленную команду инфосети. «Оу, ничего себе!» — удивился Инар, когда Спрайт, призванный им в самом начале путешествия, претерпел некоторые косметические изменения. Во-первых, его крылья стали больше. Помимо этого изменился и внешний вид, а узоры на внешней стороне сложнее и вычурнее. Во-вторых, на Спрайте появилось некое подобие брони, сплетенное из каких-то маленьких листочков, которые в темноте светились ровным серебряным светом. В-третьих, изменилась и сама внешность феи. Волосы стали гораздо длиннее и спадали суману практически до поясницы. Цвет их стал более темным, а голову теперь венчала крохотная диадема. «С тобой все в порядке?» — поинтересовался Инар у Спрайта. «Ну да, а что?» — спросил тот, будто бы с ним ничего не произошло. «Да так, ничего». Он пожал плечами и снова открыл древо умений. Прокачка навыка «Призыв спрайта» до третьего уровня дала ему доступ сразу к двум новым умениям. Власть над грезами. Умение пассивно усиливает всех призванных существ из мира грез, а также дает им новые способности. Вторым же было призыв «Шайю», которое, собственно, позволяло призывать существо, называемое «Шайю». Инар задумался. «Слушай, а ты знаешь такое существо, как «Шайю»?» решил поинтересоваться он у Спрайта. «Тот ведь был жителем мира грез, поэтому кому, как не ему, знать это?» «Конечно!» «Что это существо из себя представляет?» спросил Инарфею, и тот задумался. «Больше всего это напоминает кошек из вашего мира», наконец ответил Спрайт. «Только больше, и цвет другой, и глаз больше, и хвост не один, и магию они могут использовать, и... ладно, я понял» усмехнулся инар и сразу же потратил оставшиеся свободные поинты на то чтобы прокачать новый призыв если то что говорит спрайт правды то инару не помешает такой сумман особенно если тот еще и будет усилен пассивным навыком делающим его призывы из мира грез сильнее ну попробуем подумал инар и сконцентрировавшись на заклинании начал осуществлять призыв какой красивый Завороженно произнес он, глядя на дивной красоты существо, которое, в свою очередь, уставилось на него своими двумя парами глаз. «Красивая!» Послышался в голове чей-то голос, явно не принадлежащий Соле. «Ты можешь разговаривать?» Удивленно спросил Инар Шайю. «Как видишь!» Усмехнулась кошка из мира грез и, грациозно прогнув спину, потянулась. «Сола, покажи мне ее характеристики!» попросил Инар своего ИИ. «Держи?» — ответила она, и в следующее мгновение перед ним появились характеристики его нового Сумана. Шайю — третий уровень, фея — зверь, умения и навыки, изворотливость — третий уровень, улучшенная скорость — второй уровень, молниеносные рефлексы — второй уровень, переход через мир грез — активное умение — третий уровень, завораживающий гипноз — активное умение третий уровень». «Любопытно», — подумал Инар, глядя на умения и навыки призванного им существа, судя по которым эта Шаю не только была ловкой и быстрой, но еще и владела магическими навыками, один из которых, судя по всему, был навыком контроля. Он посмотрел на кошку еще раз. «Что-то не так?» — поинтересовалась Шаю и легла на землю. «Навык гипноза, которым ты обладаешь, сильный?» прямо спросил Инар Суммана. «Хочешь проверить?» усмехнулась Шайю, и ее фиолетовые глаза с вертикальными зрачками уставились на него. «Не на себе», ответил он кошке, «на орках». «Фу, ненавижу этих зеленокожих варварских тварей», фыркнула Шайю. «Ну, тогда у тебя появится хороший шанс сократить их количество в этом мире», ответил Инар кошке из мира грез, и на ее морде появилось что-то вроде улыбки. «Я не против тебе в этом помочь», — ответила она, и, поднявшись с земли, подошла к нему. «Можно погладить?» — на всякий случай спросил он, ибо ее шерсть светло-сиреневого цвета так и манила, чтобы сделать это. «Ты можешь попробовать», — снова усмехнулась Шайю. «Но ну, попытка не пытка». Решил Инар и коснулся рукой макушки кошки из мира грез. Какая мягкая! Подумал он, и несколько раз, мягко проведя рукой по голове, начал чесать существо за ухом. На кончике ушей были довольно милые розовые кисточки. Мурр! Шаю издала мурлыкающий звук, но тут же вдруг зашипела, а ее шерсть вздыбилась. Инар резко убрал руку. Кошка из мира грез тут же исчезла, а буквально в следующее мгновение в его плечо врезалось что-то тяжелое и сбило с ног. Всю правую сторону выше пояса обожгло резкой болью, от которой у Инара потемнело в глазах. Сквозь пелену боли он повернул голову и увидел, что в его плече торчит арбалетный болт. Проклятье! – выругался про себя Инар, а спустя мгновение до его слуха донесся звук спущенной арбалетной тетивы.